Глава 13 Торжество. «Только тихо!» — поднеся мыша два к своему лицу, прошептал я. Зомби кивнул и, медленно поворачивая голову, огляделся по сторонам. Посмотрев вниз, понял, где он находится и поднял на меня гневный взгляд. «Не бузи!» Тихо проговорил я, указав пальцем вверх, туда, где в каменной кладке были зазоры. — вентиляцию вылезешь. Найди, пожалуйста, Берга и вели передать остальным, чтобы не лезли в замок без моего сигнала. Раз уж я тут, нужно воспользоваться этим по полной. Умертвие по птичьи наклонило голову набок. Управляющий им некромант хотел знать, как я вообще оказался здесь. — Берг все расскажет, а мне нужно идти, со мной Конвой. Кивком я указал на дверь туалета. Мышь-два кивнул в ответ, бесшумно взлетел и выглянул в отверстие для притока свежего воздуха. Видимо, опасности нет, нетопырь обернулся, махнул мне крылом на прощание и ловко юркнул в щель. Я же, покинув Эркер, вновь оказался в башне. Монахи, оценивающие, взглянули на меня и, не проронив ни слова, зашагали в сторону моих покоев». Еще утром, сидя в таверне, я первый раз за сегодня достал из инвентаря зомби и вызвал Кейна. Через мертвого посредника познакомил некроманта с Бергом, попросил запомнить местоположение, аккуратно вылезти в окно и полетать над округой. Так что теперь я не сомневался, мое послание дойдет до Лучника, а затем и до Шелтона. Надеюсь, адепты Рюгуса не вздумают противиться и мешать мне. Развалившись в кресле, я пытался понять, что чувствую в данный момент – С одной стороны, я позволил втянуть себя в какую-то авантюру. Мне даже немного боязно, всегда есть вероятность, что ты что-то упустил. Тогда мир сможет удивить тебя, как правило, своей худшей стороной. Вдруг по какой-то причине я не смогу сбежать с помощью странника. Да, благодаря этой технике я могу проходить сквозь стены и даже пространство, летать, но вдруг этого окажется мало. С другой же, мне интересно, что выйдет из моей затеи. Азарт. «Пожалуй, можно охарактеризовать это чувство именно так. Герцог через свою дочь хочет как-то использовать меня, но вряд ли он знает обо всем, на что я способен, а значит, у меня есть неплохой шанс переиграть его, получить информацию о местонахождении частицы Зуртарна и, может быть, нечто большее. Определенно, внутри меня смешались напряжение и азарт. Эх, понимать бы, что за финт со свадьбой мой противник, пока рано называть его врагом, пытается провернуть». «Не знаете, зачем вашей герцогине выходить замуж за первого встречного?» Особо не надеясь на ответ, спросил я у своих телохранителей. «Не смогли выбрать жениха, но решение принимать нужно было. Разругались, и Миледи в сердцах крикнула, что тогда выйдет за первого встречного. «Повезло тебе!» — равнодушно ответил Зирт, не прекращая медитировать. «А герцог так просто на это согласился?» Я даже не подумал скрыть скепсис в голосе. — Почему же? — Желван приоткрыл правый глаз. — Был против, но случилось то, что случилось. Был против, но выделил целый взвод сопровождения вместо того, чтобы, например, запереть строптивую дочуру в башне и оставить размышлять над своим поведением? Утрирую, конечно, но смысл от этого не меняется. Официальная причина нашей свадьбы — бред сивой кобылы. Скорей бы уже узнать неофициальную. За крохотным окном начинало смеркаться, когда в комнату вошел Костелян и велел проводить меня в тронный зал. Ну, наконец-то. Прямого перехода из других башен в донжон не было, поэтому нам пришлось сначала спуститься во внутренний двор, немного пройтись, и только затем, поднявшись по высокой наружной лестнице, мы оказались внутри главного здания замка. Поднявшись на второй этаж по винтовой лестнице, мы наконец вступили в главный зал. Он же обеденный, он же тронный. Играла музыка, министрели щипали струны своих лютней, разместившись будто в гнездах на неких подобиях балкончиков. Гости, сидевшие за выставленными буквой П столами, громко разговаривали. Звенили столовые приборы, народ праздновал вовсю. Удивительно, неужели никто не возмущен тем фактом, что одна из главных причин праздника, сватовство к леди Тиаре, кануло в лету? Странно. Неожиданно лютни умолкли, изумленные дворяне начали затихать, переводя взгляд на сидевшего во главе стола хозяина замка, который был облачен в красные латы с острыми узорами и внушительный горностаевый плащ. Подняв руку с кружкой, будто с мечом, он посмотрел на меня тяжелым властным взглядом. Даже издали я мог разглядеть его седую щетину на щеках. На бритых висках тоже уже отросли короткие жесткие волосы, а вот макушка сияла натуральной лысиной. Герцог Курхонский, Каэр де Блейд. Уровень 157. 14790 из 14790. «Увидев его уровень и количество ХП, я на миг потерял дар речи. Хорошо, хоть в этот момент никто ко мне не обращался. Черт подери, ну и монстр! В одиночку одолеет одного, а то и двух воинов тления без гранат и других хитростей. Не зря Дезл говорил, что местный владыка любит скупать очки. Графы, бароны и прочие аристократы окончательно притихли, и герцог басом проревел». «Друзья мои, на наш пир прибыл еще один гость. Тот, кого мы с вами ждали сегодня весь день. Тот, кто совсем скоро станет моим зятем. Тот, за кого через несколько минут выйдет замуж моя прелестная дочь, леди Тиара, господин Кен». Ува! завопила толпа, поднимая кружки, чокаясь и вливая в свои благородные глотки вино. Честно сказать, я был в шоке от такой реакции. Все, и горе отец, и несостоявшиеся женихи с радостью встретили меня, а ведь логичнее было ожидать совершенно противоположную реакцию. Проходи, мой будущий зять! вновь заговорил герцог, осушив кружку. Присаживайся скорее! Слева от герцога сидела с гордым видом герцогиня Эвин, красивая женщина в золотом платье с почти десятью тысячами хитов и сто тридцать вторым уровнем. Справа находился светловолосый юноша в отливающих холодным голубым светом латах. Поверх доспехов наследник, а это был именно он, носил сюрко с гербом своего рода. Параметры парня, как и его отца, выглядели внушительно. «Лорд Кори де Блейд». Уровень 135 12030 из 12030. Вот рядом с ним, на одном из двух свободных кресел, мне и предложили разместиться. Когда я занял свое место, подле меня тут же появился лакей с подносом и поставил передо мной тарелку с запеченными овощами и жареным перепелом, налил в пустую кружку вина и незаметно исчез. Я не спешил набрасываться на еду. Вместо этого, не стесняясь и не таясь, принялся осматривать гостей. Заметил, что, вопреки первому впечатлению, далеко не все лорды веселились. Многие смотрели на меня с какой-то горькой задумчивостью во взгляде, как, например, широкоплечий мужчина с роскошной светло-русой бородой и волосами до плеч. Он очень походил на своего сына, разве что лицо было изрезано морщинами. «Сэр Хельдерт, владыка Нельбурга, уровень 107, 6024 из 6024». «Маловероятно, что этот мужчина узнал меня, ведь лично мы никогда с ним не встречались, а когда я участвовал в спасении его наследника, сэра Крейна, я носил имя «Мрачный Бон». Его задумчивость и, можно даже сказать, недовольство, думаю, вызвано не тем, что на роль жениха выбрали именно меня, спасителя его сына, а самим фактом женитьбы на первом встречном. Видимо, хватает тех, кто с недоверием относится к странной авантюре герцога и его дочки». Кстати, примечательно, что самого Крейна среди гостей нет. Стало быть, делегация из Нельбурга прибыла на торжество не ради того, чтобы попытать удачу в сватовстве, а чтобы принять участие в боевых действиях против герцогства Аруэль. Все-таки ради развлечений разъезжать по перам у Хельдерда вряд ли есть время. На севере господствует тление, которое скоро поглотит земли его баронства. «Гляжу, мой будущий зять все никак не притронется к еде!» Прогремел голос герцога, вновь привлекая мое внимание к хозяину замка. «Что ж, понимаю. Ему настолько не терпится увидеть невесту, что все другое отходит на второй план. Так давайте же не будем терзать жениха. Друзья мои, встречайте главную виновницу торжества, мою возлюбленную дочь, леди Тиару Урхонскую». Под одобрительный гул аристократов Костелян лично распахнул двери, и в зал вплыла моя невеста. Она выглядела превосходно, а ее шелковое платье было настолько белым, что резало глаза. Очень красивое платье с кружевными рюшечками, широкими рукавами, в каждом из которых, пожалуй, можно было бы спрятать по двухлетнему ребенку, небольшим капюшоном, покрывавшим голову тиары, и длинным шлейфом, которые несли за герцогиней две прелестные девчушки. Тиара заняла кресло возле меня, ей тут же подали тарелку и наполнили кружку. — Друзья мои, выпьем за нашу прекрасную дочку! — слово взяла хозяйка замка Урхонт и ее счастливца-жениха. Аристократы поддержали жену герцога, Тиара с наигранным смущением подняла свою кружку. — Мой будущий зять! — вновь заговорил Каэра. — Ты тоже пей, или тебе не мило наше гостеприимство? Для себя я уже решил, что вряд ли меня будут втравить, поэтому разрешил себе поднять кружку. Под громкие веселые крики выпил вместе со всеми. Едва поставил кружку на стол и потянулся к двузубой вилке, как герцог опять взял слово. «Друзья мои, я думаю, молодым уже не терпится отделаться от нас, верно?» — Верно, господин! — раздалось из-за соседнего стола. — Конечно же, им хочется закончить начатое! Чего ж за столом сидеть? — Вот и я молвлю! — продолжил герцог, пока я пытался понять, он уже порядком набрался или всегда такой разговорчивый и будто бы простой. — Леди Тиара, господин Кен, встаньте! Моя невеста без промедления поднялась на ноги, я последовал ее примеру властью данной мне по праву рождения и наследования торжественно проговорил мой будущий тесть я герцог курхонский каэр де блейд объявляю свою дочь леди тиару урхонскую и ее избранника ее первого встречного господина кена мужем и женой о завопил народ и события полетели в скач Позади нас появились монахи и слуги, поднявшие нас с тиарой на руки. Они перелезли через стол, наступая на тарелки, и потащили нас к выходу. Я с недоумением вертел головой, невеста же, или уже жена, спокойно лежала, прикрыв веки». Лорды повыскакивали со своих мест и последовали за нами. Кто-то прихватил с собой кружки, кто-то графины, и все вместе весело галдели, прогнозируя мне незабываемую ночку. Другие же, вроде владыки Нельбурга, спокойно и как-то обреченно шли позади своих разгоряченных товарищей. «Не забудьте, красное пятно на простыне! Вот знак того, что вы стали мужем и женой!» — закричал кто-то, и остальные его поддержали. В очередной раз я поймал себя на мысли, правильно ли я поступаю, куда я позволил себя втравить, не слишком ли этот фарс затянулся, или же все идет прекрасно и мое внедрение прошло успешно. Бред, очевидно же, меня ведут, но раз я это понимаю и сам позволяю себя вести, все в порядке, верно? Нас подняли на следующий этаж и занесли в одну из комнат, где уже было приготовлено ложа, и две служанки томились в ожидании меня и Тиары. Едва носильщики поставили нас на пол, как тут же ретировались, прикрыв дверь, за которой довольно быстро стих гул. «Идемте, госпожа». Одна из служанок пригласила мою невесту, или уже жену, пройти за ширму. «Господин, позвольте вам помочь?» Другая служанка потянула руки к моему плащу. «Благодарю, я сам», — ответил я. «Лучше помоги им», — указал на скрывшихся за ширмой девушек. Служанка не стала спорить, оставив меня одного. Я пребывал в раздумьях. Да или нет? Свалить сейчас или же продолжить начатое? Что я получу в первом случае? Ничего. Тиара поднимет панику и гораздо сложнее будет выведать у герцога его секреты. Как это сделать — отдельный вопрос. Если начнется суматоха, ни один из возможных вариантов не приведет к успеху. Если же я останусь, что тогда... Тиара через какое-то время заснет, остальные тоже, и вот тогда можно будет спокойно погулять по замку, заглянуть в кабинет Кайра де Блейта, порыться в его бумагах. Расстегнув фибулу, я снял плащ и убрал его в инвентарь.